Глава 30. Волков на прощание насмешливо бросил, чтобы я не особо долго задумывалась. А то с каторги Николая вытаскивать будет сложнее, да еще придется использовать незаконные методы, будто нынче он использовал исключительно законные. Я почувствовала, как внутри гневно заворочалась не только рысь, но и лиса, и даже успела испугаться, что вспыхнувшие от злости глаза не кстати выдадут тайну. Но тут Волков церемонно склонил голову, словно был на великосветском визите и вел необычайно куртуазную беседу. Попрощался, совсем как воспитанный человек, и ушел. А я не только не дала ему по физиономии, но даже не оцарапала, так что вполне могла гордиться собственной сдержанностью. Желание бежать и что-то делать я в себе подавила, поскольку сначала нужно было решить, что именно делать, и посоветоваться хотя бы с Владимиром Викентьевичем, который, к тому же, мог принести свежие газеты с ценной информацией. Вдруг там совсем не то, что поведал Волков. Со штабс-капитана станется сгустить краски и превратить Николая из свидетеля в главного подозреваемого. За газетами бежать было нельзя, хотя и очень хотелось. Возможно, Волков только и ждал, чтобы я вышла из защищенных стен университета в город. Он-то прекрасно помнил о разрешении Фаины Алексеевны и не знал, что теперь она ко мне не имеет никакого отношения. Проверять, может ли штабс-капитан без последствий для своего клана украсть главу чужого, не хотелось. Пожалуй, я и не настолько любопытна. Но сидеть без действия оказалось выше моих сил. Я пометалась по лаборатории, роняя все, что попадалось под руку или под ногу. Когда высокий табурет в очередной раз оказался на боку и покатился по полу, я его подняла, аккуратно придвинула к своему столу и постаралась взять себя в руки. Пинанием табурета Николаю не помочь. А чем помочь, я пока не представляла. Слишком мало было данных. В то, что Николай мог быть как-то замешан в покушении, не верилось ни на гран. И не только мне. Не зря Волков убежден, что сможет его оправдать. Возможно, это вообще было частью какой-то комбинации. Мог он действовать совместно с Великой Княжной? Запросто. Мне припомнились фотографии в газете, и я решила, что у Ольги Александровны достаточно неприятное лицо, чтобы войти в союз с Волковым. Подобное притягивается подобным. Даже странно, что они не заинтересовались друг другом. В таком случае Волкову было бы куда проще добраться до вожделенного трона. Или дело в том, что львица ему не по зубам? Нервы у меня были взлинчены до предела, поэтому только раздались шаги в коридоре, и я уже бросилась открывать дверь, уверенная, что это, наконец, пришел либо Звягинцев, либо Тимофеев. Но действительность оказалась куда менее приятной. Меня почтил своим вниманием Александр Николаевич Рысин, о котором я уже успела благополучно забыть. Но не он обо мне». Заботливость, благожелательность и любовь так и сочились из него, словно мед из сот. А толстый кожаный портфель намекал, что нынешний визит не просто дружеский, а деловой. — Боги мои, Лизонька, как я рад видеть вас в добром здравии! — заворковал он, едва меня заметил. — Милая, как вы нас всех напугали своим побегом! Он укоризненно покачал головой и подсокол. Я бы сказал, что это поступок детский, незрелый, если бы не понимал, что Фаина Алексеевна своими действиями приперла вас к стене. Можно сказать, оттеснила на край пропасти, где еще шаг и возврата уже не будет. И все же это было слишком авантюрно, милая вы моя. Обратись вы ко мне, и мы бы непременно придумали, как укротить взорвавшуюся Фаину Алексеевну. «А вы избежали бы множество неприятностей, не так ли?» «Добрый день, Александр Николаевич!» Наконец удалось вставить приветствие в этот поток не слишком связанных слов. «Вы к Филиппу Георгиевичу?» «Так его нет и неизвестно, когда будет». Я встала на пороге лаборатории, показывая нежелание впускать посторонних. «Боги с вами, Лизонька!» Рысин выставил перед собой руки ладонями ко мне, словно собираясь сдаться в плен, но не имея сил поднять их выше. — К чему мне, Тимофеев, я к вам. Узнать, как вы поживаете, не нужна ли помощь. Чай не чужие люди, близкие родственники. — Спасибо, помощь не нужна. Довольно сухо ответила я, прекрасно понимая, что ради озвученных причин Рысин не обеспокоился бы посещением. «Лизонька, я хотел бы с вами поговорить...» Понизив голос, прогудел он. «Приватно, так сказать. Коридор — неподходящее место для беседы, в которой вы заинтересованы не меньше меня». «Вот как?» «Уж поверьте, милая моя...» Рысин заулыбался и невозмутимо расстегнул пальто, давая понять, что разговор долгий, и разговаривать надо со всеми удобствами. «Заходите», — смирилась я. «К сожалению, чай у нас не предусмотрен, так что угостить вас будет нечем». «Ай, не надо, Лизонька». Он бегло осмотрелся. «Где мы можем присесть, пошушукаться по секрету? Маленькому такому внутрисемейному секрету». Он мне подмигнул, пытаясь показать близость, которой между нами не было. Но я ему не стала даже улыбаться. «Прошу вас». Я махнула рукой на свой стол и сама отправилась к нему. Усевшись, обнаружила, что Рысин уже пристроил пальто на вешалке, пригладил густые сидеющие волосы и двинулся ко мне, гипнотически уставившись, словно пытаясь внушить нужную мысль. На всякий случай я набросила плетение против ментального воздействия. Хоть Рысин и не маг, но кто ему мешает использовать артефакт или вовсе другие техники? Он осторожно умостился напротив меня на табурет, скрипнувший под ним столь жалобно, что Александр Николаевич даже на миг застыл, а потом осторожно покачался, дабы убедиться, что сиденье не развалится, и он не окажется на полу. Но, кроме единственного жалобного скрипа, ничто не указывало на дряхлость мебели. — Лизонька, прекрасно выглядите, — вновь сказал Рысин, с чего-то решивший, что в первый раз я этого не услышала. — Повзрослели, похорошели. «М-да». Он вытащил большой клетчатый платок и прошелся по шее. «Девочка моя, я прекрасно понимаю, как вам сложно. Хрупкие женские плечики не предназначены для бремени власти». «Это вам к Фаине Алексеевне надо», — заметила я. Визитер развлекал, но не настолько, чтобы беспокойство Николая исчезло. «Но, подозреваю, она считает свои плечи достаточно сильными». и с вами не согласится. «Если бы я хотел переговорить с Фаиной Алексеевной, я пришел бы к ней», со вселенской скорбью в голосе сказал Рысин. «Но я пришел к вам, Лизонька, исключительно с целью помочь». «Неужели этот жук уже в курсе перемен?» «И как же вы собираетесь помочь, Александр Николаевич?» с интересом спросила я. То, что вы ушли от рысиных, это совершенно правильно, дорогая вы моя, — воодушевленно сказал он. Но почему вы забыли о нас, о нас, которые вас всегда поддерживали, даже когда еще ваша маменька была в живых? Да и потом, не забывали, всегда принимали вашу сторону в спорах с Фаиной Алексеевной. Мне было что ответить, но ссориться с ним по пустякам не стоило. Хватит того, что любящая бабушка уже на всех углах трубит о моей черной неблагодарности. — Что вы, Александр Николаевич, разве я могла вас забыть? Всегда вспоминаю с огромной признательностью. — Не там вы нас вспоминаете, Лизонька, — укорил Рысин. — Создание нового клана — вопрос серьезный. К чему туда привлекать посторонних людей, коли есть мы? Те, кто всегда стоял на страже ваших интересов. Он гордо выпятил грудь. Неужели мы недостойны вашего доверия? Напрашивающееся недостойное, я с трудом но удержала в себе и, имитируя глубокую печаль, ответила: Александр Николаевич, вопрос не терпел отлагательства, а вас рядом не было, увы. Но теперь-то мы есть, уверенно бросил он. и готовы обсудить условия, на которых согласимся войти в ваш клан, Лизонька. Согласитесь, наша поддержка вам сейчас нужна как воздух, если не более». Он надул щеки, придавая лицу выражение важное, но несколько глупое. «Александр Николаевич, у меня сейчас очень слабый клан, в котором практически никого нет. Денег в клане тоже нет, как и собственности. А вы хотите меня поддержать, перейдя в мой клан?» «Зачем вам такие жертвы?» Он с шумом выпустил воздух. «Так ради вас, Лизонька, чего не сделаешь ради близкого человека, правда? А что собственности и денег нет, так мы непременно потребуем от Фаины Алексеевны выдать нашу долю. Имеем право, как и вы». Он сложил руку в кулак и стукнул по столу. Аккуратненько так стукнул, чтобы не повредить ни стол, ни руку. но показать свою силу и уверенность». «Лиза, мы всегда были на вашей стороне, если помните», — продолжил Рысин. «Вы мне всегда были почти дочерью, а Юрию...» «Да ближе вас у него никого нет. Как вы пропали, он...» «Рыдал в подушку по ночам?» — невозмутимо уточнила я. Согласна, Юрий Александрович очень чувствительный молодой человек». «Наверное, потому и имеет слабость к успокоительным каплям из валерьяны». «Лизонька, как вам не стыдно?» — возмутился Рысин. «Это была провокация со стороны Волкова. Наглая, гнусная провокация. Не уверен, что там не было использовано чего-то этакого запрещенного». Рысин повертел рукой с платком, показывая этакое, а потом опять вытер шею. Куда только Фаина Алексеевна смотрела, когда так унижали честь клана. Но ставить бедному мальчику вину — это происшествие жестоко. Разговор мог затянуться, а у меня не было ни малейшего желания ни разводить политесы, ни задумываться над рысинскими предложениями. — Итак, Александр Николаевич, чего вы хотите? — холодно спросила я. «У меня мало времени, поэтому прошу вас четко обозначить по пунктам ваши требования, не отвлекаясь на посторонние детали». «Мы согласны вступить в ваш клан вместе с причитающимися нам активами при условии, что Юрий станет вашим мужем». Быстро по-военному выдал Рысин и продолжил уже куда более расслабленно, надеясь за словесами замаскировать смысл предложения. «Ну, а мне, соответственно, выделено подобающее место. Лизонька, уж об этом вы точно не пожалеете. Я прекрасный управленец, не побоюсь этого слова, а вы всего лишь юная слабая барышня, которая многого не знает и не умеет. Но я вам передам все, что накопил за свою долгую жизнь». «Не иначе как Рысин рассчитывает на мое место?» «Наверное, уверен, что я с радостью передам бразды правления и скроюсь за широкими плечами от мирских проблем». «А управлять?» «Управлять будет он. Вон, как важно, надулся. Наверняка уже представляет себя во главе клана, пусть маленького, но отжавшего у большого клана Рысина все до чего дотянется. В то, что отожмет, я верила. А вот в то, что сможет чем-то управлять, нет». Сейчас мы подпишем договор, где перечислены все мелочи, чтобы и вам не было обидно, и нам. Он расстегнул портфель и достал оттуда солидную кожаную папку с позолоченной монограммой в углу. Позолота местами облупилась, показывая серую невзрачную основу. — А вы можете меня обидеть, Александр Николаевич? — сделала ей жалобные глаза. — Помилуйте, Лизонька, и в мыслях не было, — сполошился он. «Как вам только в голову пришло, вы же мне почти как родная. Просто порядок должен быть во всем. Да и вам уж, простите, свойственно давать обещания, которые вы потом забываете». Он хохотнул. «Но мы не в обиде с Юрием. Мы прекрасно понимаем, что девичи память короткая. Нам ли вас судить, если вы просто забыли?» Это был явный намек на помощь с учебником по магии. «Юрию за этот подарок я вне всякого сомнения была благодарна, но не настолько, чтобы выходить за него замуж. Да я ему этого и не обещала». «Вот поэтому...» — продолжал разливаться соловьем Рысин. «Я и считаю, что все должно быть записано на бумаге и заверено клановой печатью». «Увы, у меня нет клановой печати», — прервала я его. «Как это нет?» — опешил он. «Каждый клан должен иметь печать. Лизонька, как же вы так? Вот видите? Не зря я считаю, что вам нужен умудренный опытом советник. Я закажу печать, не беспокойтесь. Какие между нами могут быть сомнения? Подписывайте так, пока без печати, и я сразу займусь делами нашего клана». Он распахнул передо мной папку, и моему взору предстала толстая стопка листов, которая следовало заверить своей ручкой. Чернильницу Рысин тоже услужливо подвинул ко мне поближе. «Я непременно изучу договор в ближайшее время», — сладко улыбнулась я. «Видите ли, Александр Николаевич, я считаю дурным тоном подписывать договор, не прочитав его от начала и до конца». «Да что там читать, Лизонька? Вы меня оскорбить хотите?» — патетически воскликнул он. «Разве я могу у вас обмануть, вас, мою будущую невестку? Да я, можно сказать, единственная ваша опора в этой жизни, а вы так меня обижаете. Нехорошо!» Он укоризненно подсокол языком, селись меня смутить. «Нехорошо подписывать, не читая», — возразила я. «А то как бы не оказалось, что у меня обязанностей перед вами больше, чем у вас передо мной». «Я вижу, что вам пока не до близких родственников», — с трагической миной сказал Рысин, захлопнул папку и убрал в портфель. «Пожалуй, я навещу вас вечером, когда вы успокоитесь и примете себя как главу клана, и поймете, что лучшего помощника вам не найти. И получить с Рысиных причитающиеся без меня у вас тоже не получится, учтите». «Теперь я пожалела, что не успела ничего прочитать». Интересно, что там вписано, что даже такой махровый интриган уверен, что не сумеет меня убедить, что этот пункт исключительно для моей пользы. Рысьин уходил с оскорбленным видом, ничуть меня не задевшим. Если я о чем и жалела, то лишь о том, что этот визит точно не последний. Но поскольку почти сразу после него пришла Аня Тимофеева, посещение любящего родственника и связанные с ним загадки я тут же выбросила из головы. «Салве!» — хихикнула та, поднимая руку на манер приветствия древнеримских легионеров. «Рада видеть главу нашего клана целой и невредимой. Мама ждет нас всех на праздничный обед. А папа где?» — она вопросительно огляделась. «Они с Владимиром Викентьевичем отошли по делам. Должны скоро вернуться. Аня, не в службу, а в дружбу. Купи свежих газет, пожалуйста. Объявление о клане будет только в вечерних выпусках». «Ох, что тогда начнется?» Она невольно хихикнула, но я ее веселье не поддержала. «Мне нужна информация о покушении на Ольгу Александровну, очень нужна. А выйти в одиночку из университета я пока опасаюсь, понимаешь?» Анна расспрашивать не стала, коротко кивнула, убежала за газетами и притащила целую пачку. К сожалению, Волков оказался прав. Николай не только был подозреваемым в покушении на Ольгу Александровну, Но его уже успели арестовать, поскольку он не смог ответить на вопрос, где находился в промежуток между шестью-десятью и шестью-двадцатью. Как это неразумно с его стороны беспокоит самой репутации, в то время как на кону стоит его собственная жизнь. Но я такую глупость поддерживать не намерена.